мне вы можете опубликовать всю эту историю в Daily Mail. Так, что ж, в таком случае поговорим о цене. Румянец исчез с их лиц. В глазах загорелась жадность. Они боялись продешевить и не решали спросить слишком много, чтобы не отпугнуть меня. Эти бумаги... «Представляют громадную ценность для Теда», — пробормотала женщина. «Но вы продаете их не ему?» «Конечно, но вы, сэр Мартин, получите их за одну тысячу фунтов». «Не говоря ни слова». Я отсчитал кредитки и спрятал документы. Мужчина и женщина, по-видимому, не ожидали столь быстрого исхода дела. Она засовывала деньги в свою сумочку. Когда я встал, чтобы проститься с ними, я увидел у входа человека средних лет, растерянно наблюдавшего за нами. Я тотчас же понял, что это тот человек, чье место я самовольно занял. Я думаю... Мы покончили и, надеюсь, что и вы удовлетворены, сказал я. Э, простите, но я должен вас сейчас же покинуть. Меня ждут. Женщина судорожно сжала сумочку левой рукой и протянула мне правую. Должна признаться, что вы настоящий джентльмен, мистер... Как вы называете себя? Имя не имеет отношения к делу. Доброй ночи. Желаю счастья. Прибавил я, удаляясь. На улице накрапывал дождь, но я пошел пешком, так как вдруг ощутил сильную потребность подышать свежим воздухом. Атмосфера помещения, из которого я только что вышел, характер моих гостей, подлость совершенной мной сделки, наполнили меня отвращением. Потом я тихонько рассмеялся. Это было совершенно Аномальным явлением я, известный преступник, преследуемый полицией всего мира, я испытывал отвращение к обыкновеннейшей сделке. Я ограбил, не раздумывая, устранял всех, кто становился на моей дороге, но шантажом я никогда не занимался. Я утешал себя тем, что неприятнейшая часть дела уже закончена. Что же касается последующего, то я рассчитывал на свою жестокость и чувство юмора. Впрочем, сидя в своей комнате в зависке с содовой, я обдумывал дальнейший план действий. Судьбы депутата Эдварда Ренделя и лорда Киндерсли были в моих руках. Попытка выжить из этих двух почтенных господ сумму Много раз превосходящую мою тысячу фунтов неизбежно должна была закончиться удачей. В то время, как я курил, мне пришла в голову мысль, и прежде чем лечь спать, я написал длинное письмо мистеру Юнхесбенду. На следующее утро я оставался в моем бюро в Гольберне до тех пор, пока мистер Юнхизбенд не позвонил мне. Как обычно, он говорил со мной официальным тоном, словно я был одним из обычных почтенных клиентов. Но заметно было, что он очень встревожен. «Я поступил точно по вашему указанию, мистер Букерс. Но сумма, которой вы рискуете оперировать, сильно изумела меня. Скажите точно, что вы предприняли», — спросил я. Через посредничество разных маклеров я распродал 25 тысяч акций пароходной компании «Киндерсли», цена которых 6 фунтов за штуку. К счастью, пока не предвидится, чтобы эти акции поднялись в цене, поэтому мне удалось совершить эту сделку за 10 шиллингов с акцией, что составляет 12 500 фунтов. Отлично, отлично. Каков курс акции в настоящую минуту? Ну, они несколько упали вследствие вашего маневра.